Глава 8 Макс эффектно появившись, позировать не стал. Попросту передал мне флешку под изучение и исчез, сославшись на неотложные дела во всех реальностях. Расследовать, куда он растворился, было некогда. Мало того, некогда оказалось даже изучать импереданное. Отдел маркетинга устроил нам с Александром настоящий допрос с пристрастием. Лена усадила Тархана в кресло и начала расстреливать его наводящими вопросами. Я же съёжился на стуле под таким же обстрелом Майкла. Аналитик не тараторил с пулемётной скоростью, как моя подруга, но забросался совершенно бесполезными с первого взгляда фразами, вроде какого цвета была шерсть снежного тюленя, когда намокла, или сколько минут горела свеча успеха на рынке. Увидев, как Тархан стоически отвечает на подобную жихрень, да ещё выстреливая ему вдвое быстрее, возмущаться не стал, а постарался вспомнить всё. Вскоре понял, что Майкл давил на яркие воспоминания, за которые, как за ниточку, вытаскивал у меня из памяти сведения о которых я практически забыл, не придав значения. Полчаса насыщенного допроса хватило, чтобы добавить еще несколько страниц печатного текста, который Лена успела еще и сжать в тезисы. Закончив с нами, маркетологи переглянулись, синхронно посмотрели на часы и также одновременно кивнули, что даже инженер рассмеялся. Ясно было, что жаждали друг друга попытать, но уже не успевали и молча согласились отложить радость получения информации на будущее. Нам же с Леной было пора возвращаться в игру, что мы и проделали. Площадь подгорного встретила толпой оживлённо переговаривавшихся игроков. Я осмотрел территорию и, не заметив местных гномов, понял, что можно говорить свободно. На нас тут же в разнобой посыпались вопросы, комментарии и замечания, слившиеся в неразборчивый гул. Коссиди побарабаняла меня пальцами по плечу и шмыгнула за спину, шипнув: "Начинай, как умеешь, а я потом поддержу". Я поднял руку, привлекая внимание, и заговорил: Так, народ. Думаю, все поюзали уже свои обручи, и наблюдаете сейчас эффект. Ясное дело, нас ждут великие дела. Но для начала нужно соблюдать собственные устремления и желания прикинуть развитие специализаций. Хоть девушек у нас сейчас и маловато, при формировании групп нужно исходить из возможности создать големов. Предлагаю отряды по 6 бойцов. Отрядные бонусы включаются с 10 уровня, поэтому кто не добрался до него, срочно прокачать. Алтари Лаверны позволяют создавать оружие ближнего боя, магию и стрелковое оружие. И если с оружием всё более-менее понятно, сами гендерные установки нашей расы рекомендуют специализацию, то с магией всё сложнее, поскольку требует добавки разумы и мудрости. С этим будем разбираться по ходу, поскольку заклинания пожирают баллы силы реала, как голодный огонь, облитый бензином одуванчики. С посвящением в жерицы проще и одновременно сложнее. Лаверна принимает только девушек, зато ограничений особых нет, кроме желания и того самого 10-го уровня. Добавила моя рыжая гномка. Я кивнул. Да, и смотрю, у девушек уже глаза разгорелись, но надо помнить, что любой бонус подразумевает и ограничения. А всех известных сейчас вам расскажет главная жрица Лаверны. Лена тут же взмахнула руками, сотворив временный алтарь, и тут же её обступил десяток гномок, требуя пояснений. Ко мне же подошёл осашка с вопросом. И что дальше? Вооружитесь и берёте квесты на доставших горожан белок. Геноцид этих магнатов твари сейчас наше всё. Подтяните уровни охотничьих и боевых умений, а кроме того, получите охапки шкурок, из которых девчонки пошьют доступные гномам меховые доспехи. От желающих их купить с неписьей, думаю, отбоя не будет. Или будет. Но кто не уверен в успешности продаж, оставьте это делом мне. Так, еще момент. В городе сейчас спасется опасная пятерка темных эльфов и игроков с темными намерениями. Их не трогать, не задирать, на провокации не поддаваться. И для групп походников на белок нужно нанять охранника из городской стражи, одного на группу, самого дешевого и низкоуровневого. Он против эльфов ничего сделать не сможет, однако нападение зафиксирует, а портить отношения с городом Дроу не станут, по крайней мере сейчас, ради мелкой добычи. Мне же сейчас нужно добить один серьезный квест. После него я Я пораскину мозгами, как обеспечить наших арбалитчут с болтами. Я повысил голос и добавил: А Лаверни пока с местными не говорить, от вопросов уходить. Мы не знаем пока, как они воспримут это дело. Подробности в гномием разделе на сайте фирмы, а краткие информационные пакеты сейчас раздаст Косиди. А Сашка кивнул и тут же с помощью своих ездовых начал формировать толпу в очереди и разбивать на группы. Я же прощально помахал рукой и помчался по лабиринтам шахт за глыбами лебрадорита. Возле моей штольни ждал неприятный сюрприз. Рыжебородый, широкоплечий бородач без церемоний копался в груди камни из вестника и швырял куски в огромную тачку. Судя по тому, как штабели были разворожены, рейс он делал уже не первый. Эй, ты что делаешь, ты борода? Возмутился я. А еще говорят, гномы не воруют. Брови гнома, торчащие косматыми клочками, как у филина, поползли вверх. Он бросил в тачку внушительную глыбу, так что тележка крякнула и немного прокатилась. После чего вытер руки о кожаный фартук, который как броня закрывал его спереди, и гулко ответил, указывая грязным пальцем на мои камни. Какое ещё воровство, молодой? Ты же объём складирования превысил. Налоговую же бирку не поставил. Значит, платить не собираешься, а весь лишний камень переходит в собственность нынче общины. Какую ещё бирку? спросил я раздражённо, сфокусировал взгляд и проглотил новые вопросы. Объем складирования камня для одного персонажа в коридорах превышает допустимый на 15 процентов. Желаете уплатить налог на дополнительное складирование? Да? Нет. Я кликнул согласие и на куче камней появился значок скрещенных молотков скрепленных монетой. Плюс 50 процентов объема на сутки. 9 серебряных монет. Выберите объем и срок хранения. Фиксированная стоимость будет скалькулирована в течение 10 секунд. Гном сложил руки на груди и указал на значок. Вот на него прямо положи монеты. Они отправятся в сундук общины, и можешь продолжать заваливать тут, но только чтобы пройти можно было, иначе всё равно заберу я. Я почувствовал раздражение, но одновременно и интерес. Слушай, рыжий, а зачем вообще не вообще нужна пустая звёзка? Знаю, что на нижних этажах вы её постоянно рубите, но для чего? Неужто есть какой-то спрос в городе? Гном покачал головой и буркнул недовольно. Не на продажу. Гномы должны постоянно сыпать её в провал, чтобы не рос разлом. Ну ты серебрушки-то давай, клади. Некогда мне с тобой ляс оточить. Я покосился на штабели известняка и сдержался. Недовольными воплями из клиента ничего, кроме ответного возмущения, не вытащить. Не вопрос, нужно так нужно, но если вам некогда, могу ли я сам э сдать излишки в этот провал? На ровные камни у меня планы, а тут, я так понимаю, нужно лишь объём лишний убирать. Гном посмотрел угрюмо и вдруг улыбнулся. Да я что ж, без понятия, что ли, по-твоему? Вон и разворошил твои кучки, чтобы выбрать камуньки поплоше. Но можешь и сам, конечно. Тачку тебе оставлю эту. И вот, гном характерным жестом развернул свиток своей карты и встряхнул у меня перед носом. Держи ближайшую отметку провала, куда ссыпать. Желаете присоединиться к постоянному заданию расы гномов закрыть разлом в 100 кубометров известняка за 500 единиц опыта? Да? Нет? Я вжал согласие и посмотрел на радостно потиравшего руки гнома. Ну, а ось будет и от тебя какой толк, горд? Он небрежно шлёпнул по значку молотков. Монеты из его центра пропали, а подпись изменилась. В течение суток вы можете складировать в коридорах любые объёмы породы. Обязательное условие не загромождать проход и не оставлять к концу суток допустимый объём. Контролёр Гном Гари Зубила. Над головой бородача повис ниг, а он пояснил: демоны в древние времена вторгались через разлом в Тартор, ведущий в их в вселенную. Но когда они подчинили все народы Росланд, то сотворили для себя удобные порталы. Разлом же завалили наши предки. Но Росланд и Тартор. Вселенная демонов так и продолжает здесь смыкаться. Миры наши как бы покачиваются, и это дело на смычке постоянно перемалывает камень, наши каменные насыпи. В разломе, идущем по кругу, камень погружается, а в центре нашей системы шахт его выдавливает. Поэтому нам приходится постоянно вырубать камень в середине и высыпать по краям. Год за годом. Хм, Гари, если демоны всё равно не используют этот разлом, так зачем его заполнять? Гном помрачнел и тяжело ответил: "Думаешь, не пробовали? Но если высыпаем меньше десяти тысяч кубометров в день, разлом начинает расти. Порода же в центре, если ее не убирать, начинает подниматься и плющить наши шахты, пещеры, а главное начинаются землетрясения. На старые штольни они не действуют, только пыль сыплется. А вот наверху у людей трясет основательно. Гора ходуном ходит, все рушится, и люди не знают, что если бы не гномы... Послушай, можно было бы за это плату какую-нибудь потребовать, Зубило поморщился. Мы для себя это делаем. Горожане-то причём? Да и не шибко сложно нам. Не скажи, раз ты знаешь моё имя, значит, знаешь, чем нам грозят тёмные эльфы. Представь, что будет с городом наверху, если они притворят в жизнь свои планы. Гном пожал плечами. Что будет, то будет. Если всех порешат, то нам всё равно будет. Ладно, некогда мне. Лез и точить, договорил я заместного. Последний вопрос: почему тебя зовут Зубило? Потому что запас Зубил сохранил с древних времен, проворчал гном. Все знают, что у меня можно взять. Найден один из гномов, сохранивших древний запас инструментов. Начато скрытое задание. Запасливые гномы. Один из пяти владельцев найден. Плюс тысяча единиц опыта. Ваша репутация в Подгорном позволяет приобрести у него инструменты. Гном пожевал кончик бороды и прищурился. Но просто так тебе не дам. Но вы это мы делать не можем, потому гном изубрил вещь ценная и редкая. Я почувствовал себя в своей стихии. Однако хоть торговаться старик совершенно не умел, мне это не помогло. Уперся как напрочь заскрептowany на десяти золотых и все тут. Разве что к стальной штуковине, на которой сверкала вяз тусклых рун, гном бесплатно добавил торговый коврик. Руны зубила не действовали из-за проклятия демонов, как предупредил запасливый местный. Однако плюс сто пятьдесят процентов урона по камню в руках гнома и прочность в восемнадцать тысяч пятьсот единиц говорили о неплохом приобретении. Коврик же работал как выносной лоток на десять предметов. Покупатель мог рассмотреть, что на нем лежит, однако взял. дать покупку мог лишь положив на него требуемую сумму. Рассказывать о других скрытых владельцах Зубила отказался. Однако я отписал Кассиди, предлагая по аналогии поискать гномов с инструментальными кличками в списках Асашки и поднять опыта, которого никогда не бывает много. В общем, неприятный сюрприз обернулся неплохими приобретениями. Поэтому я зашагал в свою штольню в приподнятом настроении.